Глава 62. Терри. Остров Медальон, Антарктида. Два месяца спустя. Будни пингвинов. Антарктическая зима это испытание для всех нас. Дикая природа, столь обильная и разнообразная летом, начинает скуднеть по мере того, как температура резко падает и дни укорачиваются. Запахи исчезают вместе с тем, как мир замирает. Сумерки превращают пейзаж в мерцающие оттенки белого и серого, а лёд и иней покрывают все поверхности. В течение нескольких недель Солнцу вообще не удается подняться над горами. Тишина становится звонкой, громадной всепоглощающей. Но если посмотреть вверх, можно восхититься, увидев, как невидимое солнце пронизывает нижнюю сторону облаков жемчужным светом. пипы другие пингвины острова Медальон уже все ушли. «Дитрих, Майк и я не увидим их снова до сезона гнездования». по крайней мере в этом году мы можем отследить пипа благодаря спутниковому устройству сейчас оно показывает что он уже проплыл 3000 миль на северо запад мы надеемся что он ловит много криля чтобы поддерживать необходимый уровень энергии и со скрещенными пальцами мы ждем его возвращения с остальными когда вернутся солнечные дни мы люди продолжаем жить и решать насущные проблемы на исследовательской станции. Нам предстоит еще много работы. Проанализировать собранные нами данные, изучить среду обитания пингвинов и выполнить длинный список работ, необходимых для поддержания работы Центра. Это самое тяжелое время года для нас. И я знаю, что всем нам не хватает отсутствующих друзей, как пернатых, так и человеческих. Я вздыхаю и нажимаю «Опубликовать». Как странно, что команда «Острова Медальон» сократилась до первоначального трио, как будто и не было всего прошлого года. Но он был, и он оставил во мне множество воспоминаний, вопросов и странное, не поддающееся определению чувства тоски. Я не собиралась рассказывать Дитриху и Майку о своей призрачной беременности, Но, к их огромному удивлению, все это вскрылось однажды вечером, когда мы выпили слишком много просека через несколько дней после миграции пингвинов. Это вообще был вечер пьяных признаний. В тот же вечер мы узнали, что шарлоты из Чайлтнэмэн на самом деле не существует. — А фотографии у твоей кровати? — спросила я, не веря своим ушам. Ее зовут Эмили Броклбэнк, и она парикмахер. Мы сходили на четыре свидания. Я подумал, что это хорошая фотка, поэтому сохранил ее. И потом она просто превратилась в Шарлотту. Майн Год! Дитрих не может поверить, что Майк способен на такую ложь. Но я как будто понимаю. Он хотел показать, что он не просто ботаник. что он способен на долгосрочные отношения с красивой и умной женщиной. И я уверена, что так оно и есть. Однажды он найдет настоящую Шарлотту, и она покорит его своей страстью, и он станет другим человеком. После того вечера мы с Дитрихом притворились, что забыли весь разговор. Но, конечно, ничего мы не забыли. «Шарлотта из Челтнема», С тех пор не упоминалось. Однако Майк всегда пытается вывалить имя Патрика в грязи при любой возможности. Я стараюсь сменить тему, когда это происходит. Это не способствует созданию счастливой атмосферы. Я связалась с англо-антарктическим исследовательским советом, чтобы узнать, могут ли они рассмотреть возможность выделения нам большего финансирования в следующем году. Говорю я, дитрихую Майку, развешивая белье на сушилке рядом с пропановым обогревателем. Белье пришлось стирать вручную, потому что наша стиральная машина вышла из строя две недели назад. «И?» — спрашивает Майк. «Они не думают, что продолжать работу нашего исследовательского центра целесообразно. Наш проект слишком мал». А они хотят вложить деньги в новую станцию на материковой части Антарктиды. Я сохраняю легкий тон, но за ним кроется серьезное беспокойство о нашем будущем. Лицо Дитриха выражает безропотное согласие. Так что будем просто надеяться, что Вероника продолжит помогать нам. «Опять двадцать пять», — стонет Майк. «Было бы здорово!» если бы она взяла на себя это обязательство раз и навсегда. Но я полагаю, что она не собирается этого делать, пока ее драгоценный Патрик не примет решение, хотя непонятно, сколько на это может потребоваться времени. Я не собираюсь играть в игру оскорби Патрика. Я нюхаю один из своих носков, чтобы убедиться, что запах исчез после долгого замачивания в ведре с моющим средством. «И как?» — спрашивает Дитрих, заметив это. «Намного лучше», — уверяю я его. Я расправляю носок на сушилке и рядом вешаю его пару. Есть очень небольшая вероятность, что Англо-Антарктический исследовательский совет может пересмотреть свое решение. Продолжаю я, вытаскивая плед из корзины для стирки. «Мы могли бы подать заявку на грант, Если бы расширили проект, включив в него антарктических и императорских пингвинов, а не только Адели, нам пришлось бы объединить усилия с этим ультрасовременным центром и стать своего рода сестринским проектом. «Ты что?» — возмущается Майк. «Похоже, будет много дополнительной работы», — комментирует Дитрих, тоже выглядя встревоженным. И много компромиссов. Да, это так. Но я подумала, что стоит упомянуть об этом. Я отправляюсь в компьютерный зал. Прежде чем начать печатать, я сижу, уставившись в пространство, витая в своих мыслях. Люблю это делать в последнее время. Это было тяжело. Очень тяжело прощаться с Пипом. Часто я выхожу и стою на вершине склона и смотрю вниз на то место, которое всего два месяца назад было полно шума и суеты, потому что там жили пингвины. Сейчас здесь пустынно, как в разрушенном замке или амфитеатре, просто груда разбросанных серых камней и гальки, безмолвно лежащей в сумерках. Пингвины вновь заселят долину в октябре, Но будет ли здесь кто-нибудь из нас и встретит ли их, я не знаю.